1976. Юбилей Леонида Брежнева. Спустя два месяца после празднования тридцатилетия Бориса Бриллиантового, которое замечено было лишь столичной тусовкой и вездесущими спецслужбами, отметил юбилей Игенсек. В декабре 1976-го Брежневу исполнилось 70. «Дорогой Леонид Ильич, вы заслужили глубокое уважение, любовь и доверие коммунистов и всех советских людей – посвятив все свои силы беззаветному служению партии и народу. Вы с честью выполняете возложенную на вас партией миссию, возглавляя ее боевой штаб – Центральный комитет. Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении генерального секретаря Центрального комитета КПСС, председателя Совета обороны СССР, маршала Советского Союза Брежнева Л.И., почетным оружием с золотым изображением государственного герба СССР. В этот же день в Москву с дружеским визитом для участия в мероприятиях, связанных 70-летием со дня рождения генерального секретаря, прибыли Живков, Хонекер, Чушеску, Гусак. На аэродроме гостей встречали Андропов, Гришин, Громыко, Пельше, Демичев, Пономарев, Соломенцев, Зимянин. Юрий Чурбанов вспоминал. Леонид Ильич не устраивал в Кремле банкеты по случаю своего дня рождения. Это было единственный раз, когда ему исполнилось 70 лет. У себя дома мы этот праздник не отмечали, потому что Политбюро ЦК КПСС приняло решение отметить юбилей Леонида Ильича Брежнева торжественно, на определенном политическом уровне. Он проходил в Большом Кремлевском дворце. Присутствовали все члены Политбюро и ЦК КПСС. Секретари республик, обкомов и крайкомов. Были приглашены иностранные гости – Кадар, Хонекер, Рауль Кастро, Циденбал, но не было Чаушеску. Непосредственно за проведение вечера отвечал Андрей Павлович Кириленко. А вел его то ли Михаил Андреевич Суслов, то ли кто-то из старейшин. Черненко, помню, сидел рядом с Леонидом Ильичом и Викторией Петровной. Тут же вокруг были все члены политбюро. Из артистов выступали все, кого любил Леонид Ильич. Хазанов, Ротару, представители веселого жанра, пела Зыкина. Кстати говоря, Леонид Ильич всегда очень уважительно отзывался об актерах, хотя театры посещал нечасто. Особым расположением у него пользовались Михаил Ульянов, Кирилл Лавров, Вячеслав Тихонов. Или вот такой пример. Леонид Ильич знал наизусть много из Василия Теркина Двордовского. И иногда, чтобы щегольнуть, он цитировал его в кругу своих домашних и друзей. Отмечая 70 со дня рождения Брежнева, советские люди выражают единодушную поддержку мудрой внутренней и внешней политики коммунистической партии, деятельности ее Центрального Комитета во главе с верным ленинцем и несгибаемым борцом за мир и коммунизм, генеральным секретарем ЦК КПСС товарищем Леонидом Ильичем Брежневым. Л. Абалкин профессор, доктор экономических наук. И Андропов заботился о том, чтобы личная сокровищница генсека не пустовала. Первый секретарь якутского обкома партии Чиряев вручил лидеру в присутствии начальника личной охраны генерал-майора Ребенко от имени якутского народа Чирон – костяной кубок для кумыса, украшенный серебряными накладками и бриллиантами. И таких подарков с подачи шефа КГБ было много. И судьба их столь же таинственна, как и озадачившая иностранных корреспондентов исчезновение генсека из их поля зрения.